Глава четвертая Бал приближался неумолимо. Эльвира, поглощенная учебой и тайными тренировками Дара, осознавала, что прошел очередной день только, когда Анни выгоняла ее из-за стола и требовала переодеться к ужину. Завтрак и обед девушке приносили в комнату, но на вечерних трапезах присутствовал сам император, и пропустить их было совершенно невозможно. Зато процесс обучения продвигался. Эльвира уже научилась чувствовать дар и использовать его осознанно и умеренно. Тренировалась она как раз за едой, то заставляя соседку провернуть ложечку лишний раз в чае, то приказывая служанке мысленно принести добавки полюбившегося блюда. Действовать она старалась незаметно, и все равно. Нет-нет, да и ловила на себе любопытствующий взгляд императора. Как именно она понимала, что на нее смотрят, Эльвира не сумела бы объяснить даже самой себе. Мельтешение золотых нитей и украшений в купе с густым гримом по-прежнему надежно скрывали лицо правителя, не позволяя разобрать ни выражение, ни направление взгляда. С Раином они пересекались крайне редко. Каждый раз, когда черная тень стража скользила мимо, сердце ее ⁇ ёкало и пропускало удар. Но, увы, чаще всего это оказывался не он. Как она это определяла, Эльвира тоже понятия не имела. По запаху? По характерным мелким жестам? Наклону головы? Возможно, интуиция или подсознание реагировало на что-то из перечисленного, безошибочно выделяя своего стража из десятка абсолютно идентичных темных безликих плащеносцев. Неприятная сцена в бальном зале быстро разрешилась, но осадок в душе Эльвиры все же остался. Как Рейн, не разобравшись, набросился на бедняжку. Видите ли, она не захотела танцевать со стражем. А что те же стражи в свое время арестовали ее отца по обвинению в заговоре, оставив травму на всю жизнь, не учитывается. Дар Эльвиры сработал незаметно, стоило ей прикоснуться к насмерть перепуганной претендентке. Скорее всего, вряд ли та захочет теперь в гарем, зная, что в любой момент там можно наткнуться на одного из хранителей императорского покоя. Как она вообще решилась участвовать в отборе для того, на кого покушался ее отец — отдельный вопрос, и он точно не к Эльвире. Впрочем, девушку ту она больше среди конкурсанток не видела. К добру то или к худу она старалась не задумываться. Как ни странно, Эльвира была уверена в справедливости императора и в том, что он не станет казнить направо-налево всех родственников-заговорщиков. Да и был ли вообще тот заговор? Не ее дело. Не ее. Ей бы выпутаться из собственных проблем с менталистом и домой отправиться. Вот и вся задача. Кто бы мог подумать, что это окажется так сложно? И уж тем более Эльвира не предполагала, что ради этой разовой акции под прикрытием ей придется зубрить имена всех приглашенных, их должности, аналог их на перекрестке и как к кому обращаться. Сен и Сенна проходили только для граждан этого мира. Для всех остальных — свои уважительные обозначения и «пойди перепутай» — оскорбление до глубины души. Утром заветного дня Эльвира проснулась и обнаружила, что совершенно спокойно. Весь стресс прошлых дней куда-то делся, сметенный неизвестно откуда взявшейся уверенностью, что все будет хорошо. Так как должно быть. Суета во флигеле претендента царила с раннего утра. Сама же Эльвира относилась ко всему философски. То ли ее дар самовольно включился, отсекая лишние переживания, то ли ее психика самостоятельно заблокировалась. Она без особого возмущения восприняла новость о вынужденной диете. Приглашенным девицам полагалось есть поменьше в течение дня, чтобы втиснуться в узкие платья. Впрочем, супы и салат были вполне сытными. В плохие времена они с прабабушкой посчитали бы этот скудный обед за пир. Жаловаться, как все остальные, Эльвира и не подумала. Ужин вообще отменили. К тому времени девы все должны быть уже принаряжены и ожидать очереди за занавесью зала, дабы их торжественно представили по очереди. Процедуру явления на бал они отрепетировали загодя, вместо танцев. Больше стражи не появлялись, и новых па Эльвира не выучила. Она сама не понимала, радоваться ей по этому поводу или же расстраиваться. С одной стороны... Попаданка рисковала опозориться, если ее кто-то пригласит из знатных гостей, а она неловко оттопчет ему ноги. А с другой? Ну, сдались ей те гости, ей бы бал пережить и на глаза сэну Хумберу пореже попадаться. Лучше уж она в сторонке, у колонн отстоится, если, конечно, там будут колонны. Планировку зала им никто не показывал. Анни не меньше часа колдовала над ее волосами. Точно без магии не обошлось, потому что, взглянув на себя в зеркало, Эльвира не сразу узнала отражающуюся там юную прелестницу. Да, зря она рассчитывала постоять незаметно. Глубокое декольте демонстрировало неожиданно аппетитную грудь. Узкая талия в тугом лифе казалась еще тоньше. Удачный золотистый цвет платья перекликался с волосами, но не забивал их, а оттенял, позволяя сиять на своем фоне еще ярче. Вся она будто светилась изнутри, притягивая взгляды. «Вы такая красавица!» — всплеснула руками горничная с основанием, гордясь собственной работой. Еще бы! Убрать непослушные вьющиеся волосы в аккуратную прическу с несколькими художественно выбивающимися локонами — это талант нужен». Ну и зачарованные гребни с заколками, само собой. Их в заветной шкатулке нашлось, видимо-невидимо. Кажется, после их встречи страж все же наведался еще раз в комнату и пополнил запас драгоценностей Эльвиры. Не то чтобы она об этом просила, лучше бы сам пришел. Девушка поспешно отогнала неуместные мечты. Уже все обдумано и передумано сотни раз. Ничего хорошего из их отношений не выйдет. Нечего и пытаться, только себе же больнее сделаешь. Стоило лишь представить, как Рейн находит свою истинную, на душе становилось муторно, а на глаза наворачивались слезы. И это всего лишь ее живое воображение. А что было бы на самом деле? Первым порывом, конечно, стало бы выцарапать проклятой разлучнице глаза, но толку с того. Чего доброго, обретши истинную страж, полез бы ее защищать от нее или Вот была бы сцена. Дернув головой под неодобрительным взглядом Анни, чуть не развалила прическу. Она отогнала упаднические идеи. Только вперед. После бала они наконец-то начнут охоту на менталиста. Страшно микнул, что у него есть ходы в совет магов. Если разом поднять вокруг нелегальные попаданки побольше шумихи, то никто не осмелится на нее напасть. Значит, лучше всего ее предъявить на очередном собрании высшего общества, которое состоится вот-вот, уже скоро. Колени Эльвиры чуть подрагивали от одной мысли, что ей придется стоять перед целой толпой скептически настроенных магов. Элиты, сливок общества, в общем, пупов перекрестка и доказывать им, что Сен-Хумбер не просто оставил ее в этом мире нелегально и нажился, продав ее в бордель, но и искалечил психику как минимум двум попавшим вместе с ней девушкам, стерев им личность под ноль. Сколько еще бедняжек от него пострадали, остается только догадываться. Среди них будут другие маги-менталисты. Рейн пообещал ей, что никто без разрешения копаться в ее голове не будет, но и с разрешением — так себе перспектива. Что они там накопают? И ограничится ли просмотром воспоминаний? Не попытаются ли что-нибудь стереть? Стоило вспомнить омерзительные ментальные щупальца Сэна Хумбера, горлу подкатывала тошнота. Сумеет ли она выстоять, да еще и убедить окружающих в своей правоте? На фоне этого какой-то там бал совершенно не пробуждал в ней и доли тревоги. «Ну, нарядится она. Ну, наступит кому на ногу. Мелочи жизни, что поделать?» С таким настроением, почти боевым, но больше пофигистическим, Эльвира влилась в нестройные ряды претенденток. На общем фоне она не выделялась. Для мероприятия всем девам выделили роскошные, но унифицированные платья с узким лифом, под который не втиснулся даже корсет, и пышной многослойной юбкой. Впрочем, конструкция была довольно легкой, почти невесомой. Отличались теперь девы со спины только по цвету. Эльвире золотистый оттенок, доставшийся ей, очень даже нравился до тех пор, Пока она не попала в зал и не увидела императора, претенденток объявляли по-простому, без титулов, только имя и родной мир. В ее случае назвали Терру это самый близкий по развитию к Земле мир, на котором, правда, в настоящее время еще шел примерно век XIX, с турнирами и гражданскими войнами, причем с применением магии. Как именно это происходило, Эльвира старалась себе не представлять, сосредоточившись на своей маскировке. Но не раскрывать же, что она из техномира раньше времени. Одна за другой конкурсантки исчезали за тяжелой портьерой, отделявшей коридор от основного зала. Несмотря на общее спокойствие, Эльвира ощутила некоторое волнение, словно перед ответственным выступлением, которое она не слишком-то репетировала. Наконец подошла и ее очередь. «Эльвира Стерры!» — зычно провозгласил лакей, и девушка скользнула в распахнувшуюся щель между тканями. Яркие огни зала на мгновение ослепили ее. Проморгавшись, она не могла не отметить богатство и изысканность отделки. «Золото! Повсюду золото!» Но в то же время зал именно сиял, а не блестел дешёвой роскошью. Высокие полупрозрачные колонны светились изнутри, добавляя иллюминации и без того сияющему торжеству. Негромкая музыка совершенно не мешала общению. Кое-где уже кружились парочки, но общие танцы ещё не объявили. Они будут позже, когда император объявит результаты отбора. «Да?» Его величество решил совместить приятное с полезным и обозначить занятых конкурсанток до того, как на них положит глаз кто-то из приглашенных.